Высокие андромедианцы заглянули в будущее и торжественно сообщили преидианцам, что эксперимент увенчался красиво. Наземные войны исчезнут. Человечество братски объединится в одну семью, как медоносные пчелы в улье. Внешне земляне будут выглядеть, словно большеголовые дети, ростом до 120 сантиметров, а весом в 20 килограммов. Все поверхностные земляне будут обладать эластичными кожными покровами желтого цвета, начисто лишенными волос. Нос и рот уменьшатся, а раскосы их глаза увеличатся. Вместо зубов у людей вырастут упругие десна из хрящевой ткани. Уши свернутся в трубочку и постепенно исчезнут. Внутреннее ухо приобретет необычайную остроту слуха. Количество пальцев сначала сократится до трех. Питание счастливого человечества, как и пчел, будет состоять из экстракта растений, меда и фруктовых соков. Внутренние органы тоже тихо сократятся и изменятся. Один орган объединит работу сердца и легких, другой почек и мочевого пузыря. Ненасытный желудок и безразмерный кишечник исчезнут без следа. Все люди будут владеть левитацией, телепатией, трансмутацией, телекинезом и красиво парить в воздухе, раскинув руки над улыбающейся зеленой планетой. После такого радостного сообщения летающие ковчеги преидианцев начали стремительное расселение монголов из Японии по всей Азии. При этом новые подрасу стали подробно опекать и другие звездные пришельцы, на чью территорию они нечаянно вторгались. Плеидианские учителя с благоговением передали монголам различные духовные техники и нравственные принципы дзетой сети. При создании и обучении новой азиатской расы сами дзетианцы отсутствовали по уважительной причине. Они страшно оборонялись от военного флота сириусиан. Поэтому плеядеанцы искали духовные нравственные корни народа от этой сети в звездной системе Веги, откуда эти гуманоиды вышли. Цивилизаторы салкилоны обучали королевские семьи азиатских народов духовности и психическим практикам Веги и Плеяд, а скифов – тантрическим техникам и знаниям Ариона. Чопорные чайные церемониалы, например, пришли с Веги. Это сейчас они больше похожи на безобидный ритуал. А в эпоху расселения китайцев из Японии в Азию чайная церемония являлась мощной медитативной практикой для сознательного выхода из тела. С на землю пришел мудрый обычай использования ментальных ворот для разделения сред обитания различных энергий. Когда гиперборейцы хлынули на Урал со своих тонущих островов, Там их встретили монголы. Первоначально были стычки непонимания, но в конце концов два народа перемешались и образовали государство скифов. Затем, выйдя с Урала, неудержимые племена скифов под предводительством звездного учителя Рамы завоевали территорию Украины, Кавказа, Средней Азии, Афганистана, Ирана, Ирака, Пакистана, Индии и Цейлона. Они вытеснили из этих райских мест циклопические расы лемурийцев, разрушили их хорошие города и нехорошие обычаи, а взамен принесли арийскую культуру, веды и законы бога Ра. Из всех наземных и подземных рас, высоких и маленьких народов, японцы больше других напоминают своим внешним видом плеядеанцев. В самой многочисленной группе гуманоидов, населяющих Плеяды, преобладают маленькие тонкокосные люди с раскосами миндалевидными глазами. Бездонные глаза пледианцев, конечно, намного больше человеческих, но их форма и постановка на лице такая же, как у современных японцев. Средний пледианец похож на пятнадцатилетнего подростка с длинной шеей, узкими плечами, огурцеобразным черепом, со смешанными чертами азиата и европейца. Телесная растительность у монгольской подрасы наименее выражена, что является следствием полного отсутствия волос на юных телах и в душах плеедианцев и дзетеанцев. Учителя учителей. Мир же сдвигается порою, струятся стены, гнется воздух, когда жужжащим желтым роем в моё окно влетают звезды, играют искрами глубины. Из синих точек звезд и радуг я вылепляю, как из глины, планету новую на радость. Текут с ладоней привидения и одевают плоть идеи, пока владеют руки зрением и знанием глаза владеют. И на земле потемки меньше, когда из солнечного дыма леплю я феи добрых женщин, мужчин с душою херувимов. При старательном творении монгольской подрасы палеидианцы обратились за наглядной помощью к своим хорошим учителям, гуманоидам Андромеды. Учителя плавно подумали и связались со своими пламенными учителями, которые живут вне времени формы пространства. Эта межпространственная группа высших сущностей занимается архангельскими деяниями и обозначается у нас короткой аббревиатурой САД. Любая инопланетная цивилизация, в свою очередь, управляется другой, еще более высокой и счастливой. Посоветовавшись со своими невидимыми архангелами, андромедианцы вежливо указали геном анженерам Плият на окрестности японской коры Здесь трудный эксперимент был обречен на успех. Земля, как любой нормальный человек, имеет свои энергетические меридианы и чакры и все места силы на планете прекрасно соответствуют чакрам человека. Макушка остолбеневшего вулкана Фудзи идентична макушечной чакре Земли. При скрупулезном расселении монголов с японских островов с востока на запад потекла солнечная мудрость. Вся ущербная технология, основанная на внешнем восприятии мира, на дуализме, всегда шла с запада на восток что обусловлено марсианским синдромом. Меркантильный Запад никогда не признавал тихий и скромный Восток и его непонятную культуру. А Мудрый Восток всегда молча отрицал незамолкаемую западную философию. Мудрецы говорили, что грязный сосуд, сколько ни лей белого молока, все равно прокиснет. Наконец, железная западная логика и загадочная восточная душа Встретились в сказочной Японии. Главная пледянская школа, которая обучала вождей жильцов будущих азиатских народов космическим знаниям, находилась как раз там, где сейчас расположен японский храм Тенкава. Гора Фудзи своей макушечной энергетикой соединила правое и неправое полушарие в единую землю. Естественный отбор. Армагеддона. Превращаюсь в аккорд. Не жалейте. Не ищите меня в мире кросс. Дух играет на мне, как на флейте, выдувая мелодии звезд. Расцветают салютами чакры, звуки пахнут, растут, как цветы. Не спадают трехмерные чары, слепоты, глухоты, немоты — Солнце «до» себе молим Меркурий, а Венера звенит нотой «ля», «фа-диез» это Марсовый бурь, «соль» аккорда — планета Земля. Из двенадцати сфер льется чувства. Я дрожу в резонансах планет. Я вибрирую цвета искусством. Превращаюсь в невидимый свет». Блидианцы обучали будущих вождей народов земли не только на горе Фудзи. Разваленных циклопических школах можно найти и в Перу, и на Юкатане, и в Каппадокии, и под полуостровом Крым. В этих учебных заведениях наши небесные учителя говорили землянам много умных вещей. Но люди все забыли, все неправильно поняли, все подогнули под свои меркантильные желания и переврали. Я, конечно, сейчас попробую восстановить малую толику из того, что было сказано плейдянцами в десятиэтажной средней школе юношам и дедушкам. Женщины к обучению не допускались, которая располагалась на восточном побережье озера Байкал, тогда это было море. Но вот, например, небесным учителем по имени Гайя было изложено в начальных классах гуманоидов-землян, там обучались не только человеки, В виде звездных картин, астрологических таблиц, чертежей и словесных формул примерно следующее. Все в мире создано из энергии и все материально, потому что у все есть вибрации: материальные мысли и желания и тело света. Нечистой силы нет, есть только плюс, ноль и минус. Плюс дает возможность эволюции, а минус не дает. Дьяволом для землянина является его логический разум, являющийся представителем эго, личности человека. Изначальное предназначение земного человека — служить переходным звеном от биологического человека к энергетическому человеку. Разум, или иначе можно сказать «импульсное кольцо», состоит из тонких энергий, неизвестных земной науке. У каждой чакры свой разум, закрученный в воронку. Он позволяет быстро и четко перерабатывать информацию и обрекать ее в конкретные мысли. Разум чакры с четвертой сердечной по восьмую макушечную содержит информацию, накопленную индивидом во всех его рождениях на физических планетах. Чакры вращаются днем по часовой стрелке, отдавая энергию а ночью вращаются против часовой стрелки, набирая энергию. Все они крутятся с разной скоростью. Чем выше чакра, тем выше скорость вращения энергии в этом вихре. Вокруг корня каждой чакры ядра разума, по разным орбитам, как электроны вокруг ядра атома, циркулируют мысли и ощущения прошлых жизней, циркулируют отфильтрованные энергоинформационные сгустки положительного опыта. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Девятая чакра находится над макушкой земного человека на высоте примерно 60 сантиметров. Там сконцентрирован его настоящий разум, управляющий низшими чакрами и оболочками. Биологическая часть индивида – нужна лишь для обслуживания седьмой, восьмой и девятой чакры человека. Эти три ума человека бессмертны. Шестая, пятая и четвертая чакры служат мостом для соединения Высшего Я с грубыми физическими мирами. Так шестая чакра при помощи луча воображения создает в пустоте геометрические фигуры. Пятая чакра складывает из них миры и картины, Четвертая чакра упорядочивает картины пространства и создает время. Время это всего лишь очередность просмотра картин, порядок прочувствования определенных программ, созданных шестой чакрой. А третья чакра закольцовывает очередь из картин, соединяя голову очереди с хвостом. Логический ум не может существовать без времени, как алкоголик без водки. Только опьяненный временем и пространством он начинает нести научную чепуху. И вот этот бред пьяного сознания третьей чакры люди называют цивилизованной жизнью на планете Земля. По словам Майя, наши предки понимали иллюзорность бытия. Мир, данный человеку в чувствах, рассматривался ими как крезы духа, как божественная игра высшего Я. Реальный мир – это чистое сознание, а все, что мы можем переживать при помощи чувств и логического ума – фантазии единого сознания. Физические и астральные вселенные имеют ментальную природу, то есть выдуманные нашим высшим разумом. Видимый глазами внешний мир – всего лишь маленькая грубая копия внутреннего мира человека, не поддающегося восприятию физических чувств и логического разума. Это что-то в индийской философии получило название «брахма». К богу Брахме неприемлемы никакие прилагательны. О нем нельзя сказать, что он сознательный или бессознательный, положительный или отрицательный, добрый или злой. В нем стираются все ограничения и различия, все мысли и слова, принципы и чувства. В мифологии Брахма обычно сравнивается с океаном, а мир с проявлением его. При таком допущении Творец Брахма как бы перестает быть верховным существом, стоящим над миром. Уже мир предстает перед нами как атрибут Всевышнего, и нашим органам восприятия становится доступны некоторые его проявления. Познать Бога можно только слившись с Ним, растворившись в Нем, подобно капельке воды в Безбрежном океане. Это нам не дано, пока мы оперируем рассудком. Поэтому давайте попробуем при помощи логического ума хотя бы немного приблизиться к пониманию Майи. Мои размышления будут на бумаге очень упрощенными, приблизительными и схематичными так как никому невозможно при помощи конечных слов выразить бесконечную мысль. Наш дух или атман, чистое сознание, проявляет намерение познать себя. Из пустоты Творец или наше Высшее Я посылает энергетический луч в духовные миры. В этих многочисленных вселенных нет ни времени, ни пространства. Идя далее в более плотные слои, этот луч пронизывает кармический план ауры человека. Кармическая оболочка структурирует энергию луча, задает ему определенную информационную программу. Энергия ⁇ это фундаментальное свойство любого пространства. Она обуславливает сохранение пространством состояние неоднородности. Давайте здесь, под словом информация, договоримся понимать то, что управляет распределением энергии. А энергетический луч, с наложенной на него информацией, условно назовем силой. Любая сила есть в проявлении воли Атмана. Итак, энергетический луч достигает человека, проходит по сушумне, так называется главный пранический канал, пронизывающий весь позвоночник от макушки до копчика, и уходят вниз. Чакрами в йоге называются энергетические вихри тонкой силы, праны. Главных чакр у человека восемь. Они видны, как большие цветные воронки, столбы света, вращающиеся по часовой стрелке. Внутри каждой воронки находятся еще семь уменьшающихся воронок. Все вращающиеся друг в друге вихри соединяются в одном месте, корни чакры. Корни расположены на пересечении различных энергетических каналов, по которым течет прана. Пранические каналы в йоге называются нади. В человеке 72 тысячи больших и малых нади. Там, где нади пересекаются 21 раз, находятся главные чакры. Меньшие чакры находятся на пересечении 14 каналов. Еще более мелкие вихри — растут из точек пересечения семи каналов. Самые маленькие чакры локализуются на пересечении трех каналов Нади. Восемь главных чакр находятся на линии Сушумны. Каждая чакра человека отбирает в себе нужное количество энергии и работает как понижающий трансформатор относительно проходящей по ней энергии. Итак, энергетический луч, опускаясь вниз, Пронизывает кармический ум, восьмую чакру. Потом проходит сверхсознание, седьмую чакру. Потом надсознание, шестую чакру. Интеллект, пятая чакра. Подсознание, четвёртая чакра. Логический ум, третья чакра. Эмоциональный ум, вторая чакра. И, наконец, телесный ум, первая чакры. За кармическим планом бытия находятся многочисленные миры, в которых нет ни времени, ни пространства. Они сформированы из потоков сил вращающейся пустоты. Если пустота, составляющая частицу атома, вращается против часовой стрелки, то мы называем такую энергию солнечной, или Ха. Если вихрь пустоты кружится по часовой стрелке, это энергия лунная, или Тха. Пространство является продуктом работы кармического ума человека. В кармическом уме хранятся так называемые архетипы, вечные и неизменные картины нашего мира, свернутые в виде идей. Итак, луч идет через восьмую, седьмую, шестую, пятую чакры и приносит информацию о вечных картинах мира в четвертый ум. В подсознании всем архетипам придается определенная последовательность просмотра и прочувствования. Неизменные картины мира как бы нумеруются анахатой четвертой чакрой, и выстраиваются в строгую очередь для просмотра по схеме определенной кармы человека. Далее энергетический луч с этой новой информацией идет в третью чакру. Здесь логический ум человека закольцовывает цепочку картин, то есть соединяет голову очереди архетипов с ее хвостом. Наше рассудочное мышление, находящееся в области живота, в йоге называется манипура. Манипура перетаскивает всегда существующее настоящее в несуществующее прошлое. А из прошлого эти неизменяемые картины наш логический ум перебрасывает в несуществующее будущее. Кольцо из картин вращается, и ум третьей чакры кружится в нем, как белка в колесе. Так создается время. Рассудок может работать только при наличии времени. Логический ум пишет картина бытия на ткани времени, подобно тому как художник рисует пейзажи на холсте. Уберите холст, и художник не сможет писать картины. Уберите время, и логический ум остановится. Тогда исчезнут иллюзии физического мира, и вы услышите голос своих высших умов. Ваш дух, ваше высшее «я», никогда не молчит, но тихие слова Бога всегда заглушаются беспрерывно кричащими умами первой, второй и третий чакр. В этой какофонии команд и распоряжений наиболее различимы человеком громкие четкие словесные формулы и монологи рассудочного ума. Георгий Пресвятой над кундалини над змеем занесет свое копье, И выйдут из ребра его богини, И в Еву превратится воронье, И грянет солнце, и сердца тают, и птицы запоют нам в облаках. Какая ослепительная тайна У каждого хранится в позвонках! Итак, энергетический луч Атмана, понизив вибрации и восприняв новую информацию, достиг третьей чакры. Далее логический ум направляет луч с новой информацией о времени во вторую и первую чакру. А часть энергии этого луча отводит по первому каналу Нади физические глаза человека. Глаза излучают структурированную энергию в окружающее пространство, подобно тому, как кинопроектор — выпускает луч света сквозь вращающуюся пленку художественного фильма. Вокруг любого человека движутся потоки различных сил. Эти силы иначе называются праны. По развлечениям в частоте вибраций, йоги делят всю прану на 10 малых пран. Они бурлят, кружатся, проницают друг друга. На эти потоки неуловимых сил Наши глаза и проецируют цветные вечные картины мира в определенной последовательности. Затем глаза считывают отраженные цвета кинокартины, и нам кажется, что мы видим вокруг себя различные предметы и явления. Как путник, долго бредущий по пустыне, начинает видеть в горячем воздухе яркие миражи и очаровывается ими, так и мы заворожённо наблюдаем иллюзорную жизнь физического мира. Сила, состоящая из вращающихся вихрей пустоты, мы воспринимаем как предметы, обладающие формами и весом, температурой и массой, которые придает им наше чувственное восприятие. На самом деле ничего из того, что мы видим физическими, витальными или астральными глазами, в природе нет. Иллюзия присутствия в трехмерном мире создается одновременным показом группе людей, одних и тех же кинофильмов про жизнь на Земле. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Примерно то же самое происходит и в тонких мирах, обладающих временем и пространством. На кармическом плане бытия у всех людей существует одно общее сознание. Человек, по сути, ничем не отличается от животного, и, как любое животное, он подвластен коллективной вида. Эта видовая душа есть общий кармический мозг, который подавляет любую индивидуальную мысль на подсознательном уровне. Наука, основанная на логике, является главным орудием коллективной души в углублении и зомбировании отдельного человека. С ментальной точки зрения никакого человека и не существует, ибо он неотделим от так называемой «культуры народа», которая штампует людей-роботов со спящим и неразвитым мозгом. Такие непросыпающиеся индивиды нужны коллективной душе для собственной подпитки энергиями их эмоций. И для того, чтобы люди питали своими эмоциональными излучениями, жителей 32 верхних и четырех нижних миров. В яркой и жуткой борьбе за выживание в физическом мире человек забывает, кто он такой, и начинает отождествлять себя с телом. В результате потери памяти о себе, боги, он бросается яростно страдать, бойко радоваться, кинжально переживать. От этого в эмоциональной нервной системе организма развиваются материальные элементы покидающие тело в форме различных вибраций. Вибрации передаются через антенны, физические эфирные волоски на теле человека, настроенные на частоту приемников космических умов, планет и архонтов. Архонты активно поглощают энергию впечатлений, напиток богов, для космических целей, для собственного роста, ибо сами являются подобной пищей для более могущественных сущностей космоса. Ученик любой эзотерической школы не может добиться прогресса выращивания своей сущности, пока не оборвет пуповину, соединяющую его с коллективной общечеловеческой душой, пока не научится накапливать приобретенную энергию и умнеть. Многомесячный процесс обрыва такой пуповины называется посвящением. В йоге посвящение достигается при помощи длительных задержек дыхания на вдохе или выдохе, с одновременной медитацией. Коллективная программа общей души человечества, это бесчувственная служанка 72 архонтов, основана на жесткой конкуренции, на эгоизме и убийстве соперников. Такой естественный отбор рождает на Земле титанов логического ума и пигмеев духа. Коллективная душа, как совершеннейший сверхкомпьютер, налагает на энергетические лучи Атмана одну и ту же информационную программу. Земные люди вдыхают одинаково структурированные энергетические лучи праны, и поэтому все видят похожие картины мира. Все, кроме йогов. При задержке дыхания на 10 и более минут логический ум не получает инструкций, заложенных в пране, и потому приостанавливает свой бег время исчезает, иллюзии начинают таять. При более длительных задержках дыхания время исчезает и в тонких мирах подсознания. При самадхи, достижении человеком своего высшего сознания, дыхание полностью останавливается, и структурированной коллективной душой вида луч праны более не руководит работой восьми главных чакр. Поэтому для человека бесследно исчезает не только время, но и пространство. Дыхание можно сравнить с иголкой, а человеческий ум, ум третьей чакры, с ниткой. Куда иголка, туда и нитка. Как мы дышим, так мы и живем, так и осознаем себя. Чем реже наше дыхание, тем мы ближе к атману, к своему настоящему я. Когда мы вдыхаем воздух в легкие, слышим слово «я», когда выдыхаем, нам слышится слово «хам». В среднем современный землянин делает 15 вдохов-выдохов в минуту. То есть мы зомбируем себя мантрой «я хам» со скоростью 21 тысяч раз в сутки. В два пара-югу люди делали в среднем 4 вдоха-выдоха в минуту. Образно говоря, в них было примерно в 4 раза меньше хамства, чем у нас. Продолжительность жизни у людей в те времена была от 1200 до 1500 лет. В третьей югу земляне делали в среднем один вдох-выдох в минуту. И они были примерно в 15 раз сознательнее и духовнее сегодняшних землян. Сознание в понимании человека — это энергетический план третьей чакры рассудочного ума, ума причинно-следственных связей. Физический мозг и нервная система — Главной части рассудка. Кровь структурируется имеющейся у третьей чакры информации и сутью кармы человека. Кровь способна транспортировать и транспортирует энергию тонких планов, а нервы, ну, нервы всего лишь электрические провода, тянущиеся от компьютера, головного мозга к электродвигателям, мышцам тела. Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что способность к диагностике руками определяется близостью кровеносных сосудов к поверхности тела. Исчезаю, как тень на закате. Растворяюсь, на небо бегу. Тень звезды ходит в грязном халате по квартире моей. Не могу. Я на землю вернусь без измены через тысячу лет или дней. Перед ночью сгущаются тени, но в ночи не бывает теней. Сорок тысяч лет назад, во время войны садовников в тонком плане, большинство ведущих учителей иерархов земного астрала погибло в войне боков, и земная цивилизация почти потеряла связь с высшим разумом. Не зря древние легенды гласят о том, что раньше люди запросто на небо ходили. А потом люди стали нехорошими, повели себя плохо, и небо взлетело наверх, отодвинулось. Теперь на небо могут ходить только некоторые чистые люди, шаманы, посвященные йоге. Люди отклонились от пути правильной эволюции. В цепи перерождений люди воплощаются на земле то мужчиной, то женщиной. Женское начало на земле служит для накопления качественности а мужское – для построения порядка, иерархии и продвижения к Богу. Обычную информацию о прошлых жизнях людям блокируют их духовные учителя. Ведь знать прошлое – значит частично жить в нем и неадекватно реагировать на сиюминутное, происходящее здесь и сейчас. А знать будущее аналогично. Груз прошлого и будущего выдержит не каждая психика. И не каждый ум сможет завестись и поехать вперед с такими тормозами. Все в мире информационно, все есть вибрации, даже каждая частица в человеке. И чтобы безрадостные сигналы почек не смешивались с тревожными сигналами других органов, передаются они по разным информационным каналам, где действует система блокировки в виде так называемых точек и клоукалывания на коже. Это так называемые силовые узлы структуры – переключатели тонкой астральной энергии. Переключатели служат для того, чтобы ток плюсовой энергии превышал или был равен току минусовой энергии. За первым следят переключатели на ушных раковинах, за вторым – на ступнях. Общий плюс физического организма земного человека находится на темени, в области дары Брамы, седьмая чакра. Общий минус на подошвах. Поэтому людям полезно ходить босиком по траве или снегу. Но не следует злоупотреблять ходьбой босиком, хотя у полных людей это улучшит обмен веществ в организме и денег в карманах. Вообще-то любое заземление купание в холодной воде, душ, прогулки под дождем, ускоряет смену энергии. В астральной части человека есть аналог кровеносной системы – энергетические каналы, вроде большого и малого кровеносных кругов. Это 12 чудесных меридианов. Есть именно совой астральный канал, впитывающий и распределяющий по организму информативную часть, циркулирующей в теле энергии. Он служит подобием пищеварительной системы. В эфирном двойнике общий принцип энергетики человека основан на двух спиралях – восходящей и нисходящей. И там, где их витки энергии пересекаются, находятся чакры человека. Человеческие глаза – это индивидуальный код индивида на физическом плане. Одновременно это и туннели в тонкий мир. Через зрачки тонкая энергия идет в обоих направлениях. Сила взгляда – категория астральная. Она равна силе мышления четвёртой, пятой и шестой чакр. При мощном мышлении глазами можно сделать все, что угодно, и еще чуть-чуть. Биополе человека способно вызывать некоторые изменения в окружающем мире. В нем есть цветовая, звуковая, гравитационная, электромагнитная и прочие составляющие и свой ритм. Общая частота колебаний ауры и отдельные частоты колебания каждого тонкого двойника человека. Биополе информационно разряжает любую внешнюю среду. Силу поля контролирует чакры. Действия их доходят до границ общей ауры, ограниченной скорлупой. После смерти земного человека его положительный опыт отфильтровывается в характер умы привычки а отрицательный – в карму. Духовные учителя выносят в земной астрал информативное поле умершего человека. При этом сохраняется его индивидуальность. Индивидуальность служит энергетическим эмбрионом. На третий день после смерти физического тела от него отслаивается эфирная оболочка, а в случае кремации сразу, разрушая кармические связи с окружением, освобождая от земных пут. Освободившаяся душа по кармическому каналу устремляется к космической родине разума. В зависимости от потенциала души, учитель останавливает ее на том или ином тонком плане. Там, в небесной школе, в соответствующем классе своего развития, окруженной себе подобными душами, умерший перерабатывает информацию этого рождения, В разум, характер, привычки. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах ⁇ Книга в Ухе ⁇ Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Земной астрал простирается снизу вверх на высоту 350-400 километров. На высоте 7 километров самый нижний, самый плотный, самый тяжелый уровень астралы. Вышедшая в астрал после смерти Личность всё видит и все слышит. Она наблюдает за разрывом и регуляцией кармических каналов земного плана в течение девяти дней после смерти. На девятый день отключается карма знака Зодиака. Тогда душа приподнимается выше в астрале Земли, где пребывает сорок дней. Здесь происходит очищение души. Разум как бы заново переживает свое бытие на физическом плане. На сороковой день почищенная подлеченная душа покидает земной астрал, и Духовный Учитель направляет ее либо на Луну, либо на Кету, либо на Плутон, или еще куда повыше. Поминки не помогают покойному оборвать кармические связи. Горевание родственников и сожаление друзей приковывает умершего к этому жестокому миру. Энергия любого эгоистического страдания всегда идет в минусовую воронку. Частое общение живых с могилой покойника мешает гармонизации души в астрале, особенно в начальные 40 дней после смерти. Отпевание священника лишь слегка замандривает минусовую воронку, чуть-чуть прикрывает ее. Но чем эгоистичнее был покойник, и чем толще отпивающий священник, тем меньше эффект отпивания. Могилы святых йоков и посвященных, стремившихся жить по этическим законам гармонии, наоборот улучшают положительную энергию живых людей, тех, кто приходит к ним. Сейчас, когда темные носовые особи удалены от верхних слоев земного астрала, придавлены к поверхности Земли, у них, кроме энергетического вампиризма, на некоторых индивидах биологического плана Осталась еще такая линия энергоснабжения, как подключение к минусовым воронкам на кладбищах. Там темные развоплощенные астральные личности впитывают энергию посетителей могил. Не ходите на кладбище, если вы не обладаете сильной аурой. Сейчас идет основательная чистка астрала, и все темные, боящиеся окончательной смерти души, жмутся к земле. Главная энергия в мире – нулевая. Вихри пустоты вращаются в разные стороны. Сгущаясь в энергетические комочки, пустота превращается в кварки – микрокирпичики физического мироздания. Закон кармы – закон сохранения энергии, он же закон обратного силового действия – основа функционирования всего мира. Ньютон закон кармы сформулировал так – Сила действия равна силе противодействия. Он не учел здесь третью силу, промысел Божий. Этот закон Ютона работает только в механике, но он не для энергетического уровня материи или психологии. Все в космосе имеет энергетическую природу, поэтому любое действие, слово, мысль, чувство несет обратную силу, обратное воздействие. Закон кармы всеобъемлющ до уровня седьмой чакры, до седьмого неба. Однако пользоваться им надо так, чтобы стимулировать эволюцию, улучшать действительность, создавая благоприятную обстановку для себя и для семьи, друзей, поселка страны, земли, галактики, Вселенной. Карма это энергетический долг. Она есть и у кристалла, и у семьи, страны, у русского народа, у Кавказской коры, его галактики. Энергия любого действия возвращается к индивиду мгновенно или через годы. Человек с возвышенными мыслями, полной настоящей божественной любви к окружающим, йог, праведник, положительно структурирует пространство вокруг себя и быстро эволюционирует. Зачастую земной человек терпит боль из-за своего незнания, лени или бессилия. Терпимость – это другое понятие. Это понимание любых проявлений естественного на земле, сочетание с умением гуманно-видоизменить это проявление. Это чувство любви и сострадания к бессилию, лени и слабости другого. Но сострадать надо уметь. Когда берешь на себя чужую карму, то следует трансформировать ее своими силами, не вредя своей эволюции. Если сил у вас мало, если вы больной человек, если это вредит вашей эволюции, то ни в коем случае нельзя брать на себя чужую карму. Сострадать можно только тогда, когда можешь помочь и больному, и себе одновременно. Иначе ваша терпимость обернется терпением, и будет во зло. «Куда мы так отчаянно, как на пожар летели?» Ах, счастье обручальное меж кухней и постелью! Вдали от раз рискованных, среди гнездов и сонных, так много кольцованных, так мало окрыленных. Структура мироздания сложена по принципу «кольцо в кольце». Каждое малое кольцо служит частью большего. Такова есть система развития разума. Это поле большого разума, и корректирует эволюцию. Стимуляция эволюции ⁇ главное творчество высшего разума, чтобы каждая часть была уравновешена другой, чтобы все поднималось до уровня его сознания. На нижнем физическом плане эволюция действует автоматически. Естественный отпор, мутации, войны, болезни, голод, потопы и так далее. На среднем физическом плане ⁇ соревнования. На высшем физическом плане ⁇ любовь. Космическое сознание ⁇ это творческое начало разума, содержащее программу эволюции материи и меняющее программу в зависимости от накопленного опыта. В космосе царит атмосфера полного доверия, ибо каждому видна сущность партнера. Начальников в космосе нет. Вместо должностей, Та или иная мера ответственности. Места в иерархии распределяются в зависимости от силы и качественности индивида, причем каждый сам выбирает себе поле деятельности. Иерархи высокого ранга не обладают физическим телом, у них плазменное или волновое состояние. Для жизнедеятельности они пользуются нулевой энергией. Воплотиться такие иерархии в привычный для людей биологический облик уже не могут. Габариты космических иерархов колоссальны. Так иерарх Шива намного больше Солнечной системы. Пока еще обладает возможностью воплотиться в физическое тело иерархии земной Шамбалы. Они еще маленькие и нуждаются в энергии звезд, Солнца, космоса. Это их еда, она стимулирует их эволюцию. Люди, собственно, тоже питаются солнечной энергией, но посредованно. Такая энергия искажена вторична или вторично. И менее всего солнечная энергия искажена в растениях, основе живой пирамиды биологического плана Земли. Мы для вас привезли с Лиры и Веки много полезных растений. Кукуруза, пшеница, помидоры – вот неземные растения для людей. Их некогда доставили с планеты Амруэна. Не все разумные существа биологического уровня жизни космоса человекоподобны. Однако контакт Землян с представителями других миров близок. Он уже идет и будет многоступенчатым и впечатляющим. Цивилизация изотианцев серых ушла далеко вперед, хотя она моложе вашей. Сейчас они за одно воплощение проходят всю эволюцию необходимой для энергетического уровня существования. По земному времени они бодрствуют 25 дней, затем 5 дней спят. Земляне спят больше. Чем ниже эволюционный уровень, тем дольше люди спят. Ближайшая к земным людям цивилизация гуманоидов лежит в точке пересечения линий, соединяющих Эпсилон к Асиопее, Бета-близнецов и Альфа-Валапаса, бета Возничего. На карте звездного неба Северного полушария. Однако человеческие звездные карты не учитывают кривизны пространства и крутизны времени. Озонный слой в атмосфере это материальный план, служащий для овеществления мантр, а не только фильтра для ультрафиолетовых лучей. Запуски космических аппаратов и ракет земному астралу не вредят но они рвут тонкую сеть информационно-энергетических каналов, которую быстро восстанавливает иерархи Шамбалы. Ядро Земли, удерживающее своим смыслом астральное поле планеты, плазменное. Его состав богаче современной таблицы Менделеева. В ядре насчитывается свыше 500 химических элементов, большинство из которых короткоживущие. Для Земли ядро то же самое, что и для одноклеточного существа. Силы и информационная возможности ядра на сегодняшний день подорваны. В барьере ядра после войны богов остались отверстия, их сейчас заделывают серые. Инопланетянами я их назвать не могу, они давно уже земнее всех земных. Земная астрал всегда становится плотнее у полюсов планеты поэтому там происходит полярное сияние. Астрал быстро реагирует на события физического плана. Поступающая с него информация запускает те или иные энергетические процессы, которые, в свою очередь, воздействуют на физический план. Так ураганы, бури и смерчи – следствие вихрей тонких энергий в астральном поле Земли. Из-за нарушений в структуре ядра Земля теряет свою тонкую положительную энергию. И этому способствует особая конструкция ядра, которую сейчас Затианцы демонтируют. Кроме того, в целом планета Земля — это космический вампир, поглощающий энергию, как гигантская деградационная воронка. Смысл Армагеддона — затормозить, а потом повернуть вспять эту воронку, карму, переключить энергетику Земли. После того, как Немезида устроит Армагеддон, дзетянцы заменят выбитое среднее звено иерархов Земли, дадут людям новую технику, новые знания и такие способы взаимодействия с природой, которые не приводят планетарную природу к деградации. Сейчас минус из астрала стремительно опускается на физический план и деградирует. Приток и силы, гармонизирующие структурированной космической энергии, направленной на планету садовниками Земли, закономерно возрастает. Если у индивида отклонение от великого закона не резкое, то энергетика такого человека начинает улучшаться. Но для людей с некрасивым характером, с плохой кармой, эта энергия разрушительна. У сильно ленивых и злых людей появится состояние безысходности, тупика. Их будут преследовать психические болезни, галлюцинации. Продолжительность их жизни составит 30-40 лет. В основном это будут люди России. В то же время начнется быстрый рост сенситивизма. Все больше людей с помощью ясночувствования, яснослышания, ясновидения, яснопонимания сумеют общаться с тонким миром. Еще и потому, что все планы Земли – получит мощную энергетическую подпитку из космоса. Познание своей природы, гармонизации тела и духовное руководство телом с помощью разума, нормализации этики, морали и психики, правильное проявление себя вовне помогут легче перенести нагрузки Армагеддона, ибо естество лечится естеством. В разгар Армагеддона приток космической энергии превысит нынешнюю Солнечную. Эту энергию, идущую в разных диапазонах от Солнца, Абсолют будет сдерживать. Ядерные процессы внутри звезды зайдут настолько далеко, что Солнце попытается превратиться в сверхновую звезду. Энергия будет расти более 10 лет. На максимуме кармическая воронка Земли остановится, переключится на вращение по часовой стрелке – а затем около 10 лет поток энергии будет уменьшаться до нормы. И активность Солнца снизится до нынешнего состояния. В ходе Армагеддона возрастет количество ураганов, землетрясений, извержений вулканов, погодных аномалий. Особенно жесткие условия сложатся около экватора. Для окончательной очистки земного астрала от минуса части льдов Антарктиды В виде пары кристалликов льда поднимется в астрал, чтобы заземлить электрические сгустки на планетарное ядро, образно говоря, вымыть там пол. Извержение вулканов и землетрясения вылечит планету, снимут коллапс с литосферы, и ядро Земли снова обретет работоспособное состояние. Плазма ядра будет надежно изолирована от плотного плана планеты, и сможет полноценно выполнять свои функции. Армагеддон произойдет в 2012 году Новой Эры. После Армагеддона инопланетяне приспособят земную кору к новой форме. Солей в почве станет вдвое меньше, щелочей в полтора раза больше. Тяжелые металлы будут только в связанном состоянии. Из биосферы будут надолго выбиты многие структурные единицы – патогенные бактерии и вирусы, бушующие ныне из-за слабости экологического процесса. Новая богатейшая флора даст органические вещества для укрепления генетики всего биологического плана Земли. Животный мир Земли серые инопланетяне перестроят коренным образом. Ряд видов морских животных выйдет из океана. Появится много новых и вымерших животных.